Глава 8. Дебют бывших десантников в охранном бизнесе был признан удачным. В тот вечер они предотвратили три крупных наезда на заведения, патронируемые кланом Сагетти, после чего всех новоприбывших перевели в летучие отряды. Использовать таких мастеров в качестве обычного бычья было бы слишком расточительно. Между собой две группы бывших десантников общались не слишком активно, Со стороны парней Кувалды были поползновения выяснить, кто, где и с кем служил. Сколько и куда десантировался, в каких военных компаниях принимал участие. Но люди из группы Бампера на контакт шли крайне неохотно, отговариваясь, что это совсем неинтересно и что они давали подписку о неразглашении. В конце концов, парни из группы Кувалды посчитали их снобами из каких-то секретных подразделений разведки или бюро, с которыми у армейского спецназа всегда были натянутые отношения, и бросили попытки завязать знакомства. Дружеские отношения поддерживали только Грег Челюсть, Ларри Заноза и Четко Индеец. Новоприбывшие довольно успешно осваивались на новом месте. Это потребовало не слишком много времени, поскольку в большинстве своем они были ветеранами, людьми не только с опытом, но и в возрасте. Старая гвардия клана ворчала, глядя на них, но никаких агрессивных действий не предпринимала, опасаясь гнева Дона Глама. Счастлив оказался только малыш Роберто. В последнее время Кенни Бампер был слишком занят и не мог уделять достаточно времени его тренировкам. Зато среди новоприбывших оказалось несколько инструкторов спецназа, один из которых по просьбе командира охотно взялся продолжать обучение Динелли-младшего боевым искусством. Многие из бывших десантников по-прежнему опасались, что, имея дело с мафией, поэтому гламу пришлось лично разубеждать их и еще сильнее завернуть гайки среди старожилов клана, чтобы их методы работы с клиентами никак не напоминали прежние. Однако довольно быстро выяснилось, что отделаться малой кровью, сказкой про крупное охранное агентство, не удастся. Слишком много бандитских группировок в галактике прикрывалось подобным фиговым листком. И если Глам хотел избежать проблем теперь уже внутри семьи, то есть <кхм> охранного агентства, требовались более радикальные изменения самой идеологии деятельности. За разработку этих изменений плотно засели Глам, Джулия, Бампер, Кувалда и Мистер Динелли. Несколько вечеров подряд они собирались в отдельном вип-зале «Вита Ностра», самого шикарного ресторана города, и яростно спорили до хрипоты, что можно изменить в мафиозном бизнесе Сагетти, не потеряв окончательно лица, а что нет. В ходе обсуждения выдвигались такие предложения и требования, которые наверняка заставляли папашу Джорджо Сагетти беспокойно ворочаться в фамильном склепе. «Видите ли, сэр», — мрачно проговорил Кувалда, — «некоторые сферы нашего бизнеса...» «Как бы это получше выразиться, ман. «Я не могу предсказать реакцию ребят, когда они узнают, что мы занимаемся наркоторговлей». «Кого-то это абсолютно не колышет, но многим будет сложно это воспринять спокойно, ман. Особенно после того, как мы потеряли столько братьев, чтобы уничтожить брамикановое производство в пиратской республике Аделаида». «С бромикановым трафиком надо что-то делать», — согласился Бампер. «Лучше всего прикрыть его совсем». «Как это «прикрыть»?» — взорвался Сагетти. «Это же один из самых жирных кусков, доставшихся нам от клана Колхейна». «Насколько я понимаю, вопрос стоит так. Прикрыть производство бромикана самим или отдать его Берковицу?» — сурово ответил Бампер. Боюсь, особого выбора у нас нет и в этом вопросе. Кроме того, почти все фабрики Колхейна нами разгромлены. Чтобы восстановить производство Бромекана хотя бы на прежнем уровне, потребуется не меньше полугода. Все это время в него придется больше вкладывать, чем получать отдачи. А при помощи звездных тюленей мы за то же время смогли бы решить очень многие проблемы. А потом? На чем семья будет зарабатывать? Не сдавался Гламм. «Если это потом когда-либо будет», — напомнил Бампер. «И прошу прощения, сэр, но если даже вы продолжите называть рейнджеров Сагетти семьей, что мы сможем требовать от рядовых сотрудников?» Глам достатливо поморщился, а потом произнес. «Хорошо, черт возьми. Если уж я принял такое решение, следует воплотить его в жизнь. Худшее, что мы можем сделать в этой ситуации, это попытаться усидеть на двух стульях». Затем было решено, что кроме своих основных обязанностей рейнджеры, на контролируемой ими территории должны параллельно полиции заниматься патрулированием и пресечением мелкой преступной деятельности. «Вспомните историю, босс», — заявил слегка задаченному гламу Кенни Бампер. «Мафия ведь возникла не как преступная организация, блюдущая собственный незаконный бизнес». Первоначально это был ответ итальянцев на вторжение иностранных захватчиков. Это был скрепленный обетом молчания и строгим законом взаимовыручки партизанский союз, взявший на себя обеспечение порядка в деревнях, которого не сумели добиться оккупанты. Это был островок справедливости посреди воцарившегося моря беззакония. Каждый местный житель мог обратиться к своему дону с любой проблемой, и ни один не уходил обиженным. Именно поэтому мафия оказалась таким живучим и мощным явлением, потому что ее всегда активно поддерживали простые люди, для которых она была благом и символом закона в противовес жадной полиции и коррумпированным властям. Это будет еще один столб вашего грядущего могущества. Жители ваших территорий начнут покрывать и выгораживать людей с агетти при каждом удобном случае. И в конце концов, кто знает... Не позволит ли это вам в итоге выдвинуться в мэры столицы? «О, Мадонна!» — воскликнул несчастный Глам Сагетти. «В мэры-то мне зачем?» «Потому что мэру легче проворачивать крупные дела», — терпеливо пояснил Бампер. Кандидат в мэры с кристальной репутацией борец за справедливость. Сын преступного босса, отринувший заветы своего отца и положивший всю свою жизнь на защиту простых граждан, Да вам просто обеспечена победа в первом туре, если, конечно, вложить соответствующую сумму в избирательную кампанию. Но эти деньги с лихвой окупятся открывающимися возможностями. Также были кардинально переработаны принципы одного из самых доходных бизнесов семейства – Рэкета. Было решено, что главным изменением будет полная добровольность охраны доходных заведений. Тут уж Глам пытался решительно возражать, но Кувалда пожал плечами. Тогда строптивых клиентов гангстерам придется наказывать самостоятельно, потому что десантники этим заниматься не будут. А едва среди рейнджеров пройдет слух, что охранное агентство само громит охраняемых в случае разногласий, они мгновенно разбегутся. Такие деньги жгут руки честному человеку. «А наркоторговлю тогда надо сворачивать вообще, ман!» – воодушевился Стив. «Даже легкими наркотиками. Травить можно только тех, на кого тебе плевать. Травить людей на собственной территории, мэн, серьезная ошибка. Раз уж мы решили, что нам необходима лояльность населения, лучше таких вещей не делать». «Проклятье!» — зло проворчал Глам. «Эти десантники обойдутся мне слишком дорого». «Зато они сохранят вам фамильный бизнес в целом, босс», — напомнил Динелли. «Все расходы и затраты в итоге окупятся многократно, можете не сомневаться». В итоге, через две недели, во время которых окрепший клан Глама решительно давал по рукам соседям, желающим поживиться за чужой счет, смотрящие по районам на его территории внезапно объявили хозяевам патронируемых заведений, что, во-первых, они теперь не мафиозное семейство Сагетти, а вольные рейнджеры Сагетти. Официально зарегистрированная общественная организация вооруженных граждан, предназначенная для поддержания порядка на землях Фронтира юридические тонкости с оформлением организации виртуозно утряс динелли старший, раздав в виде взяток довольно круглую сумму. А во-вторых, что финансовая поддержка рейнджеров дело теперь сугубо добровольное. К удивлению глама и старых членов клана платить почти никто не отказался. Мелкие бизнесмены привыкли, что если не платишь одному, то неизбежно платишь другому, а рейнджеры Сагетти уже успели зарекомендовать себя довольно мощной и доброжелательной силой, с которой можно иметь дело. Несколько клиентов, правда, демонстративно не сделали взноса. По настоянию бампера Глам не стал применять к ним никаких карательных мер. Но через несколько дней, пронюхав, что точки больше не охраняются, на них наехали люди бенуться А получив отказ, разгромили кафе и автомастерские строптивцев. И тогда клиенты бывшего клана Сагетти окончательно осознали, что платят теперь за вполне реальную защиту, а вовсе не за шантаж с угрозой насилия, как раньше. Что касается прочих благородных донов, то их реакция была однозначной. Дон Глам в своих судорожных попытках спасти бизнес зашел слишком далеко, окончательно потеряв рассудок. Превратить мафиозный клан в отряд легавых – это уже было за пределами добра и зла. Это категорически не вписывалось в кодекс гангстерской чести. От избытка великодушия, а может от нежелания осложнений, старые семейства пригласили мальчишку на очередной совет, чтобы напомнить ему об окончании сроков ультиматума и, разделив между собой основные активы Сагетти, отпустить бедолагу с миром, однако юный наглец даже не соизволил прийти. Это означало только одно – время аккуратных действий и снисходительности прошло. Пришла пора задать выскочке славную порку, которую он едва ли переживет. На улице города вновь вернулась война. Кланы, владения которых граничились территорией Сагетти, одновременно открыли против соперника масштабные боевые действия. Нейтральными, но отнюдь недружелюбными остались только Меннинг и Вагнер. Последний все еще разбирался с выскальзывающей из рук властью внутри клана, однако и он не мог долго стоять в стороне, глядя, как соседи вдохновенно проводят по карте новые границы. Впрочем, большинство проведенных заново границ так и остались только на карте. Неожиданно обнаружилось, что воевать с Сагетти теперь не так просто. Новобранцы клана оказались весьма подготовленными парнями. Обнаружилось вдруг, что старые тактические схемы и отработанные сценарии боестолкновений перестали работать. Мало того, что бывшие десантники знали методику ведения боевых действий в городе значительно лучше гангстеров, никогда не служивших в регулярных войсках, они еще и виртуозно импровизировали, мгновенно перестраиваясь в случае необходимости. Выяснилось, что уличные бои обходятся благородным семейством слишком дорого. В схватках с людьми сагети им приходилось разменивать по 5-6 человек на одного врага. Война грозила затянуться и вновь превратиться в бойню на полное уничтожение. «Эй, Ларри, а что такое бачка? На ругательство не похоже. Это тебя Четко так назвал? Ага. Ну, как тебе сказать?» Ни в английском, ни в интерлингве нет точного синонима. В общем, «бачка» — это когда известный Мазила, тщательно прицелившись, вдруг попадает точно в десятку. Тогда он «бачка». «Бачка» — это когда ещё не умеющий ходить ребёнок всё же делает 4 шага, прежде чем упасть. «Бачка» — это ленивый кот, который, удирая от собак, сумел запрыгнуть на забор в полтора человеческих роста. Короче, бачка — это уже кое-что умеющее неумеха, способный новичок, которому можно доверить более или менее ответственное дело. Например, подержать плазмоган, пока мастер сходит в сортир. Звучит не слишком обнадеживающе. не что ты. Учетки Чалмерса это очень высокая оценка. Выше только мастер. Но проще пешком преодолеть расстояние от Неппона до Беловульфа, вульфа чем добиться, чтобы он назвал тебя мастером. «Если он обратился к тебе, мастер, считай, что ты в высшей лиге. Ну или что Четке что-то позарез от тебя нужно». Челюсть хмыкнул. Они с Джервисом, Четкой, Джо Стрелком и еще дюжиной рейнджеров сидели в закрытом автобусе, который мчался по одной из улиц Огденвилля. Летучий отряд Сагетти срочно выдвигался на территорию, атакованную мафиозными боевиками Гаперони. Транспорт резко затормозил, и рейнджеры посыпались из его металлического брюха, быстро рассредотачиваясь, рассасываясь по окрестным подворотням. Справа, где-то в глубине квартала, слышалась стрельба, однако у прибывших бойцов была другая цель. Похоже, рейнджерским хакерам удалось зафиксировать место, откуда один из командиров Каперони координировал действия своих быков. Перебросив через плечо снайперский комплекс, Зано заметнулся в ближайший подъезд, вообще-то он не был штатным снайпером из команды Джо, однако на днях его предшественник попал в больницу с плазменным ранением, и Ларри вызвался его заменить. В армии ему уже приходилось стрелять из снайперки. Быстро заняв позицию на чердаке, Джарвис установил огневой комплекс и через широкоугольный прицел изучал пространство за окном. С этой позиции были видны несколько соседних зданий, большой сквер и парадный вход с лестницей, в недавно переехавший с клуб Вриите «Улитка на склоне», где, по данным разведки, и расположилась вражеская штаб-квартира. Задачей Джервиса было контролировать подступы к клубу и не дать скрытно подойти к подкреплению противника. Отсюда Ларри было хорошо видно, как рейнджеры его группы проникают в помещение. Последним шел Грег Челюсть, прикрывая рейнджеров с тыла. Какое-то странное чувство тревоги кольнуло нозу, когда он увидел приятеля в рамке прицела. Невыносимое ощущение дежавю на мгновение превратило окружающий мир в неправдоподобную иллюзорную декорацию. Огромный колокол ударил в голове Джарвиса, и Ларри моментально подобрался, как было всегда, когда подсознание... Внезапно получала из окружающего пространства сигнал об опасности. Перед подвальным окошком Грег быстро оглянулся и потрогал солнечное сплетение, словно у него под курткой висел там какой-то талисман. И мир взорвался в голове Ларри Джервиса по кличке Заноза, потому что он наконец вспомнил, где и когда видел раньше этого человека.